В руках он держал страницу журнала с картой восточной части Соединенных Штатов с указанием маршрутов авиакомпании american Прайд». Крейг взялся за край страницы, потянул, раздался хруст. Гав не открыл был рот, чтобы сказать что-то, но в итоге промолчал. Лорел одной рукой обнимала Дайну, а другую девочка плотно зажимала между своих ладошек.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 Начала была Беттани, но тут же самолёт тряхнуло, и она вскрикнула. «Что случилось?» — испуганно спросила Дайна. «Что-то с самолётом мы падаем?» «Я не...» — из динамиков послышался голос брайна «Обычное дело, господа. Ничего страшного не происходит. Когда мы войдём в плотную облачность, не исключено, что будут ощущаться и более сильные удары. Большинство из вас не первый раз путешествует самолётом.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 «С нами все будет в порядке!» — тоненьким, испуганным голоском все спрашивала Дайна. Она еще крепче сжала руку Лорелл, так что та чуть было не вскрикнула от боли. «Скажи мне, мы спасемся?» Лорелл посмотрела в иллюминатор. Боинг уже задевал дном верхушку клубящейся массы. На секунду вид закрыла проплывшие мимо маленькое, похожее на клочок ваты, облачко. Самолет...